Она не оставит Шене одного в его последние минуты. На следующее утро в семь часов Хун была на месте, на огороженном полигоне, где производились экзекуции. По слухам, именно здесь 15 лет назад состоялись армейские учения, после чего войска двинулись на площадь Тяняньмынь. Теперь предстояла казнь девяти преступников. Вместе с плачущими, дрожащими родственниками Хун находилась за оцеплением, составленным из молодых солдат с карабинами на изготовку. Она взглянула на ближайшего, вряд ли старше девятнадцати. Она тщетно пыталась угадать, о чем думает этот парень, ровесник ее сына. Подъехал крытый грузовик, Нетерпеливые солдаты буквально выдернули из кузова девятерых осужденных. Хун неизменно удивляла поспешность, с какой все происходило. Смерть на холодном сыром поле была начисто лишена достоинства. Спрыгивая на землю, Шень упал молча, но Хун видела, что из глаз у него катятся слезы. Одна из женщин кричала. Кто-то из солдат прицикнул на нее, а она все равно кричала, пока офицер не ударил ее по лицу рукоятью пистолета. Крик резко оборвался, и она заняла свое место в ряду. Осужденных поставили на колени. Солдаты с ружьями быстро выстроились у них за спиной. Нацеленные стволы примерно в 30 сантиметрах от затылков. Все произошло невероятно быстро. Офицер выкрикнул команду, грянули выстрелы. Приговоренные рухнули лицом в мокрую глину. Когда офицер прошагал мимо упавших и для страховки еще раз выстрелил каждому в голову, Хун отвернулась. Можно не смотреть. «Обе пули проведут по накладным», — думала она. «И живые оплатят счет за смертельные выстрелы». Следующие несколько дней она обдумывала рассказанное Шенем. Его слова о мстительности «я жу» эхом звучали в мозгу. Она знала, что брат и раньше без колебаний прибегал к насилию. Жестокому, чуть ли не садистскому. Порой она думала, что в сущности «я жу» психопат. Благодаря казненному Шеню ей, вероятно, удастся выяснить, каков же ее брат на самом деле. Внезапно время пришло. Теперь она поговорит с кем-нибудь из прокуроров, занимающихся коррупционными делами. Хун не сомневалась. Шэнь говорил правду. Через три дня поздно вечером Хун приехала на один из военных аэродромов под Пекином. На летном поле стояли в ярких лучах прожекторов два самых больших пассажирских лайнера авиакомпании Air China. ожидали делегацию из почти 400 человек, направлявшуюся в Зимбабве. В начале декабря Хун известили, что она включена в состав делегации. Ее задача — провести переговоры об углубленном сотрудничестве зимбабвийской и китайской госбезопасности В первую очередь это сотрудничество предполагало, что китайцы — передадут африканским коллегам свой опыт, а также технику. Хун восприняла это известие с радостью, потому что никогда не бывало на африканском континенте. Она принадлежала к числу привилегированных пассажиров и заняла место в одном из передних отсеков самолета, где кресла были шире и удобнее, после взлета съела поданный ужин, а когда свет погасили, тотчас уснула. Проснулась она от того, что кто-то сел в свободное кресло рядом с нею. Открыла глаза и увидела улыбающееся лицо «Я Жу». Удивлена, дорогая сестра. Ты не видела моего имени в списке участников, который наверняка получила, по той простой причине, что там указаны не все. Я-то, конечно, знал, что ты входишь в состав делегации. Мне следовало бы сообразить, что ты не упустишь такую возможность. «Африка — часть мира». Коль скоро западные державы бросают этот континент на произвол судьбы, то Китаю, естественно, пора выйти из-за кулис на сцену. Я предвижу большие успехи для нашего Отечества. А я вижу, что Китай все больше отступает от своих идеалов. Я жу протестующе поднял руки. Не сейчас, не среди ночи. Далеко под нами спит планета. Может, мы как раз сейчас летим над Вьетнамом, а может, он уже позади. Не будем ссориться. Давай вздремнем. Вопросы, которые ты хочешь мне задать, подождут. Или, может, правильнее назвать их обвинениями? Я уж встал и направился к лестнице на верхний уровень, расположенный прямо за кокпитом. Мы не просто летим в одном самолете, — думала Хун. Мы несём с собой поле боя, и исход сражения ещё не решён. Она снова закрыла глаза, избежать этого не удастся. Близится минута, когда скрыть трещину между ним и мною будет уже невозможно или недопустимо. Большое и малое сражение совпадут. В конце концов она заснула. Если не выспаться как следует, силой с братом не помиришься я Яжу между тем сидел без сна, со стаканом виски в руках. Он отчетливо понимал... что ненавидит свою сестру Хун. Она больше не принадлежит к той семье, которую он чтит. Слишком назойливо вмешивается не в свои дела. Всего за день до отъезда он через своих людей узнал, что Хун посетил одного из прокуроров, занимающихся расследованием взяточничества, и не сомневался, что речь шла о нем. Кроме того, его друг, высокий полицейский Чин, Чань Бин рассказал, что Хун интересовалась шведкой-судьей, которая приезжала в Пекин. По возвращении из Африки надо непременно потолковать с Чань Бином еще раз. Хун объявил ему войну, но проиграет еще прежде, чем война начнется по-настоящему, подумал он. Удивительно. Однако я, Жу, не испытывал ни малейших сомнений. Отныне он не потерпит препятствий на своем пути. даже если это родная сестра сидящая сейчас в том же самолете. Я же опустил в спинку кресла и удобно устроился на импровизированной кровати. Вскоре заснул и он. Внизу раскинулся Индийский океан, а дальше была Африка, пока что погруженная во тьму. Глава 30 Хун сидела на открытой веранде бунгало, где ее поселили на все время визита в Зимбабве. Холодная пекинская зима осталась далеко-далеко, уступила место жаркой африканской ночи. Темнота полнилась звуками, прежде всего громким стрекотом цикад. Несмотря на жару, Хун надела блузку с длинным рукавом. Ее предупредили, что здесь в изобилии водятся малярийные комары. А как бы хорошо раздеться догола... Вынести кровать на веранду и спать под открытым небом. Раньше она никогда не сталкивалась с таким зноем, который ударил в лицо, когда на рассвете она вышла из самолета. Освобождение. Холод сковывает, как наручники, думала она. Тепло — это ключ, дарящий свободу. Ее бунгало располагалось среди деревьев и кустов в живописном поселке, предназначенном для важных гостей Зимбабвийского государства. Выстроили поселок еще при Яне-Смите, когда белое меньшинство Южной Родезии в одностороннем порядке провозгласило независимость от Англии, чтобы обеспечить в бывшей колонии господство белых расистов. Тогда здесь была только большая гостиница с рестораном и плавательным бассейном. Ян Смит со своими министрами иной раз наезжал сюда по уикендам обсудить огромные проблемы, которых у все более изолированного государства хватало с избытком. После 1980 года, когда Белый режим рухнул, страна освободилась, и к власти пришел Роберт Мугабе. Построили несколько бунгало, проложили дорожки для прогулок и соорудили длинную смотровую террасу на берегу реки Логоне, где можно полюбоваться слоновими стадами, которые на закате приходят на водопой. На дорожке, змеящейся среди деревьев, тенью мелькнул охранник. В жизни не попадала в такой кромешный мрак, как здесь в Африке, — подумала Хун. В этой черноте может затаиться кто угодно, любой хищник, в том числе и двуногий.